В Москве нашлась группа энтузиастов, которые решили повторить путь, пройденный покойным учёным. Разыскали первым делом тех его друзей и родственников, на которых Лебедев проверял своё изобретение. Они рассказали, что он использовал два из пяти официально производимых бальзамов и добавлял к ним ещё кое-что. Ещё какой-то препарат. какие именно два из пяти они не помнят внимания не обращали но бутылочки были заводские с этикетками на которых крупными красными буквами было написано бальзам лебедева группа энтузиастов с рвением взялась за дело раздобыв все пять разновидностей бальзама лебедева и начав экспериментировать с ними Первые результаты были обнадёживающими. Найдены те два бальзама, которые лежат в основе, и полным ходом идёт поиск третьей составляющей, которую в тиши своей квартиры изобрёл Василий Васильевич. И здесь уже достигнуты определённые успехи. Создан препарат, который назвали лакреол, но необходимый эффект получен А пациенты умирают. Вот ведь неприятность какая. И чтобы с этой неприятностью покончить, нужно раздобыть у вдовы лебедева архивы. Вдову нашли, уговорили её отдать архивы. Но она просит за них очень большие деньги. Вот собственная и вся проблема. А то, что новый препарат принесёт огромные доходы, сомневаться не приходится. Он будет дёшев в производстве, потому что в основе его лежат бальзамы, изготовленные уже давно, и изготовление их налажено, и никаких новых вложений, кроме как на закупку сырья не потребуется. Более того, В ходе конверсии завод, производивший бальзамы Лебедева, был рассекречен и акционирован, а в настоящий момент его полноправным хозяином является никто иной, как сам Михаил Владимирович Шоринов. Лицензии на производство бальзамов Лебедева больше нет ни у кого, так что конкуренции опасаться не следует. Цену новому бальзаму установит сверхвысокую но покупать его всё равно будут, куда денутся. Его будут литрами закупать мамы мальчиков-абитуриентов, которые не допустят, чтобы их чадо провалилось на вступительных экзаменах в институт и загремело в армию. Научные работники, люди творческих профессий, студенты перед сессией, да все будут покупать, даже дворники. каждый будет лелеять надежду на то, что в нём проснётся пикассо или эйнштейн сколько коротко спросил родственник шорина она требует миллион долларов но наличными и там за кордоном отсюда мне столько не вывести в какой стране Михаил Владимирович был слишком осторожен, чтобы назвать родственнику страну, где проживала вдова Лебедева Вероника. Родственник был богат и могуществен, и с него станет Шоренову отказать и сделать дело самому. Если архив Лебедева попадёт в его руки, то он и сам найдёт возможность изготавливать препарат Поэтому Шоринов сказал неправду. Более того, он скрыл от дорогого дядьушки и то обстоятельство, что Вероника Лебедева уже вовсе и не Лебедева, поскольку вышла замуж за гражданина Австрии Вернера Штайнека. Не зачем ему знать, где живёт вдова, никак её теперь зовут. В Нидерландах. Значит, наличные нужны в Нидерландах. Не обязательно. Меня устроила бы любая страна Евросоюза. Я легко могу найти людей, которые без проблем перевезут наличные через границы. А как скоро нужны деньги? Как можно скорее, пока в Даване передумала. А что ты предлагаешь мне? 20% Я беру у вас в долг миллион долларов под двадцать процентов в месяц. Тридцать пять. Жестко сказал родственник. Да помилуйте, дядюшка! Всплеснул руками Шоринов. Какие тридцать пять? Это ж через три месяца долг вырастет в два раза. Мы только только развернуться успеем за это время. А ты поворачивайся быстрее, усмехнулся его богатый родственник. Ну, хорошо, договоримся так. Я даю тебе деньги на четыре месяца под двадцать пять процентов. Через четыре месяца ты должен будешь вернуть мне два миллиона. Если ты не успеваешь, я получаю долю в прибылях. Тридцать процентов в течение первого года, а там посмотрим. Так что в твоих интересах шевелиться быстро, а то обдеру тебя как липку. Позвони мне завтра вечером, скажу где и когда получишь деньги. Все, Миша, свободен.